Глава двадцать вторая «Это не может быть, Хэммит», — покачала головой Салэм, рассматривая тело на земле. «Люди погибают иначе. Я их по-другому чувствую. Но, конечно, внешне похож так, что даже я засомневалась в себе. Он же вылитый, Хэммит». Я хмыкнул, не слишком веря в ее слова. «Впрочем, всегда же должен быть способ проверить. В конце концов, Хэммит убит только что». И некромантия поможет развязать трупу язык. Предлагаю забрать тело, повернувшись ко мне, сказала Салем Хэммет это или нет? Ни к чему твоим подданным думать, что в их бедах виновен орден. У него нет знака ордена на носком сапога, откинув но полукожаного плаща, указал я. Тем более это не может быть он, с явным облегчением произнесла искоренительница. Посмотрим, что у него внутри. заодно и проверим, как твои ритуалы сработали. Я взглянул на Чангера, но демон покачал головой и поспешил отойти на пару шагов с самым невинным видом. — Э, нет, я эту дрянь трогать не буду, — заявил он, выставив ладони. — Сами возитесь, мне в трупах ковыряться никакого удовольствия. И договорив, растворился в воздухе. Я вздохнул, а потом неожиданно легко поднял тело на плечо, и кивнул Салэм в сторону деревни. — Пойдем в доме старосты. Есть подвал? — Да, Использовать погреба в качестве тюремных камер становится моей профессией. С другой стороны, а где еще всем этим заниматься? Крестьяне ведь не обрадуются, если я устрою вскрытие посреди улицы. Нет уж, меньше видят, крепче спят. Дом главы мелководья пустовал. Сами жители заперлись в домах. И наружу даже не глядели. Это было хорошо. Мы без проблем вошли в предоставленное мне жилище, и Салеб, открыв мне лаз в подвал, прихватила лежащие в сторонке сумки с артефактами. Крохотный толчок холода и над нашими головами возникла изумрудная сфера. Волшебный светлячок на удивление не искажал цвета, хотя я ожидал, что все в его радиусе действия окрасится в зеленый. Мы спустились по короткой лестнице и сразу же оказались в прохладном погребе. Вдоль стен хозяева наделали полок, где сейчас стояли емкости с рыбой, свисали пучки высушенных трав. По нижнему ряду разместились пузатые мешки с зерном и куда меньше глиняные кувшины с маслом и вином. Все расставлено аккуратно, каждая скрыня подписана. «Молодец, староста!» Сразу видно грамотного человека. До такого даже в большой не додумались. Имелся и небольшой стол, но его наверняка использовали для нарезки продуктов. Так что класть на него тело я не стал. Бросил дохлого дознавателя на пол. Ему уже все равно, мы и так справимся, не переломимся присесть рядом. Целым бросила сумки на землю и, вооружившись скальпелем, встала... возле тела на колено. Быстро вспоров грязную рубаху, она на несколько мгновений замерла. Видимо, сходство действительно было впечатляющим. Я-то Хэммитон не слишком хорошо запомнил. Так скорее ощущение невзрачности лица. Морда-то у него специфическая и в памяти не держалась. И тут мне пришла в голову мысль, о которой я раньше не думал. А что, если дознаватель магии создавал вот этот самый эффект? Я же сейчас смотрю на труп и четко вижу, что это он. Так, может быть, чары перестали действовать? Как такое вообще? Возможно, выдохнул я, разглядывая искаженное болью лицо. Я же ограничил заклинание, исключив людей, еще на начальной стадии. А вот сейчас и узнаем. Подай-ка мне грудной расширитель. Целым протянула мне руку ладонью вверх. Вытащив из ее сумки нужный ретрактор, Я вручил его искоренительницы. Та приняла инструмент и легким движением руки вспоров труп, отложила скальпель и приступила к раскрытию раны. А вот и ответ Кирелл, заглянув внутрь, с улыбкой сообщила некромантка. «Твоя магия должна была вырвать сердце. Так?» Я кивнул. «Мы, можно сказать, совместно разработали ритуал, совместив принципы наших школ. Так что ничего удивительного в ее понимании моего колдовства не было». «Что ж, видимо, твое заклинание нашло все три», — заявила она, отстраняясь и, взмахнув рукой, предложила. «Прошу, ваша милость». Я подошел ближе и взглянул на дыру в груди не твари, копировавшей внешний облик Хэммета. Магия демонов оставила ровные срезы, по которым можно было предположить отсутствие органов. С учетом того, что чары сработали именно так... Как я задумывал, выходит, что было изъято три сердца. Углубления, где им полагалось быть, просматривались без дополнительных усилий. Природа не терпит пустоты, и даже у измененных каценауги существ было заполнено все. Здесь же явно не хватало органов. — Так, а это у нас что? — хмыкнула некромантка Салэм, указывая на небольшой мешок, выступающий между легких. Не дожидаясь моей реакции, она взяла нож. Я перехватил ей руку, не дав коснуться лезвием скальпеля странного органа. На вид он не производил впечатления чего-то постороннего, сливаясь с остальными внутренностями. Но только на вид. Что заставило меня насторожиться, я и сам не понял. Однако не лапать неизвестные предметы — первое правило, когда дело касается террористических атак. оно написано кровью о подрыв человека едва не стоившей нам жизни в подвале микаля иначе расценивать и нельзя целым еще просто не осознала какая угроза в действительности нависла над Аркейном. для них это единственный случай который не повторится но для меня видевшего неоднократно на что способны люди если у них нет никаких тормозов это тревожный сигнал и сразу становится ясно Зачем делать тварь, похожую на дознавателя Хеммета? Кто-то знает, что я не люблю его, и при встрече так или иначе оказался бы очень близко к функционеру Ордена, возможно, изначально намереваясь развязать конфликт. Почему мы бы рано или поздно встретились? Так я не мог не отреагировать на нападение, которое эта же тварь и устраивала. Должен ли был взрыв убить меня? Возможно. Но совсем не обязательно. Одного факта, что угроза исходила от члена Ордена, могло быть достаточно, чтобы поставить наш союз под сомнение. Таким образом, задумано три акта пьесы. Хэммед разоряет деревню, привлекая мое внимание. Я нахожу его, и он нападает. Мои добрососедские отношения с Аркейном под угрозой. Убивать меня даже не требуется. Иначе можно было поступить по-другому. Ты. «Что ты чувствуешь?» — шепотом предположила Салем, не двигая рукой со скальпелем. «У тебя в сумке есть артефакт со стазисом?» — вместо ответа спросил я. «Нам нужно сделать так, чтобы этот труп добрался до анклава в таком виде». Искоренительница кивнула и сама полезла в сумку. Повозившись немного, она вытащила прямоугольную коробочку, в крышке которой красовалась тонкая, почти прозрачная пластина терни. Раскрывать артефакт не понадобилось. Салэм держала его одной рукой, а второй провела над телом. От некроманки веяло фирменным холодом. Своей силой она задавала параметры, насколько я понял. «Теперь оно таким и останется», — лишенным эмоций голосом произнесла она. «Но нам нужна телега, чтобы его отвезти». Я кивнул и, еще раз взглянув в лицо дохлого монстра, вышел наружу. Транспорт для перевозки мне найдут. В конце концов, я поймал тварь, которая терроризировала мелководье. Где-то в королевствах. Ваше Величество, — обратился к своему монарху подчиненный, — нам стало известно, что Орден начал активно расширять свое влияние в приграничных землях. Вот как, — вскинул бровь король, разглядывая стоящего перед ним в поклоне мужчину, с доброжелательной улыбкой. И о каком именно расширении идет речь? На сегодняшний день достоверно известно о двенадцати активизировавшихся анклавах, Ваше Величество. Кроме того, в Чернотопье, где, как вы помните, мы прорабатывали взаимодействие с культом Хибы, в котором в скором времени появится еще один анклав. Новость об этом я получил только сегодня ночью. К сожалению, мы слишком далеко, и сведения поступают с запозданием. Помимо этого, эмиссары Аркейна были замечены при дворе Равена II. Наш посол сообщил, что во дворце ходят слухи, будто Орден хочет открыть свой факультет в Академии Крелланда. Король не выказал ни удивления, ни раздражения. «Подробности?» «Пока что говорят о создании общего темного факультета, Ваше Величество». И первые тринадцать студентов уже якобы выбраны. Естественно, каждый из тех земель, где Аркейн наиболее активен, и барон Чернотопья среди них. «Почему вы выделяете его среди остальных?» — спросил его величество, не сводя взгляда с подчиненного. «Что в этом Чернотопье вообще творится? Почему все плохие новости я получаю именно из этого вонючего болота? Там что, раек самолично явился?» — По нашим данным, он непростой темный маг, — ваше величество, — покачал головой докладчик. — Если донесение правдивый, он одержимый. Мы сопоставили его маршруты и выяснили, что именно он виновен в исчезновении одного из наших проповедников. Затем он уничтожил членов культа в своем баронстве, перебил банду узурпатора Яном, а теперь усиленно укрепляет свою власть, не скрывая свои связи с демонами. — Ваше Величество, везде, где у нас возникали проблемы с продвижением наших проектов, так или иначе участвовал Кирел Чертополах. Король задрал голову к потолку и по комнате растекся его низкий хохот. — Это же прекрасно! — отсмеявшись, проговорил он. — Мы столько ждали шанса, и момент настал. Немедленно свяжитесь с Юстасом! Пусть этот старый козел отправит в Крелланд свою внучку. — Ваше Величество, но проект еще не завершен, — возразил его собеседник. — Мы не можем гарантировать, что все получится так, как мы планировали. — Мне нужна кровь этого барона, — отмахнулся король. Хиба показал прекрасные результаты. Но полагаться на этих фанатиков нельзя. Не сегодня, так завтра Максимус решит... что его вымышленный божок справится без моей королевской поддержки. Он слишком безмозглый, потому мы обязаны найти инструмент давления на кольт, как он, кстати, поживает. Подчиненный тут же поклонился. Мы исполняем все его запросы, ваше величество, как вы и приказывали. В Гротенбак переводят осужденных на смертную казнь. Максимус ставит над ними свои безумные эксперименты — но пока никаких сдвигов нет. Король нахмурился и покачал головой. «Тем более нам нужна внучка Юстаса. Отошли, мой приказ в посольство. Дия должна быть зачислена на темный факультет, и мне плевать, сколько нам придется за это заплатить. Но...» — поднял руку, подчеркивая свою мысль он, — «в рамках разумного». «Ваша воля, закон, ваше величество», — поклонился его собеседник. Крэланд, королевский кабинет. «Брат Томаш, рад тебя видеть», — кивнул вошедшему монаху его величество Ромен II. «Есть какие-то новости по нашему вопросу?» «Брат Курт, работает, ваше величество. Судя по его донесению, в одна тварь появляется за другой. Если не культ Хибы нападает, так какие-то новые чудовища лезут». «Вот как», — нахмурился владыка Креланда. «А что наш барон?» Брат Томаш покачал головой. «На него жаловаться я не могу. Мальчишка делает больше, чем многие иные аристократы. Лично ездит по баронству, налаживает контакты с простолюдинами, помогает им деньгами, охотится на нечисть. Прекрасный получится владетель, ваше величество». «Прекрасный!» — из готовности кивнул Роман Второй. нисколько не скрывая, что достаточно осведомлен о делах Кирелла чертополоха. — А вот скажи мне, брат Томаш, ходят слухи, была там какая-то странная история с Блэклендами. Вроде бы дочь их пытались похитить. Что ты знаешь об этом? Лидер последователей Раега замедленно кивнул. Кирелл спас девочку, отбив ее у похитителей. Затем уничтожил посланного за ней упыря. — Твои братья выяснили, кто стоит за этой нелепой попыткой выдать девочку замуж насильно? — спросил, глядя в окно, король. — Пока что все указывает на райдеров, так как, по словам Агаты, именно за него намеревались ее выдать похитители. Но я, Ваше Величество, в этом очень сомневаюсь. Ситуация там была не самая располагающая. От места нападения отряд наемников ушел недалеко, риск нарваться на врага был слишком велик. Так что, подозреваю, семья райдеров была названа, чтобы пустить возможное расследование по ложному следу. Равен второй посмотрел на своего собеседника. «Думаешь, ее бы доставили к другому лорду, а Райдеров взяли лишь для того, чтобы подготовить дочь барона к иному жениху?» «Именно так, Ваше Величество!» — кивнул брат Томаш. «Что ж, тут я с тобой согласен», — хмыкнул король, выкладывая на столешницу лист бумаги. «И семья райдеров тоже заверяет меня на крови, что ни сном, ни духом о дочери барона Блэкленда не знали. Да у них и кандидатов на такой брак нет. Все мужчины рода уже женаты. Самый младший заключил брак буквально за две недели до похищения. Вот, ознакомься». Брат Томаш принял бумагу и, держа на расстоянии вытянутой руки, прочел. Лаворода заявлял, что никаких планов насчет Блэклендов не строил. Два рода никак не пересекались, общих знакомств не поддерживали и встречались их представители только при дворе короля. Но так как общих интересов не было, даже там ничего друг о друге толком не знали. Значит, так, брат Томаш. Как только монах вернул бумагу на стол, заговорил король. Передай своим людям, пусть начинают рыть землю. Я хочу знать, кто из аристократов настолько обнаглел, что считает, будто может угрожать моим подданным и остаться безнаказанными. Это прибой подрыв моей власти, а я такого отношения к себе не потерплю, ясно. Как пожелаете, Ваше Величество, склонил голову тот. И вот еще что, сменив тон, улыбнулся Равен второй. Ты уже, конечно, знаешь, что Аркейн попросил меня устроить в Академии темный факультет. Они пришлют и учителей, и учеников. Конечно, все мои поданные без исключения, но мне уже шлют письма из других королевств с просьбой допустить их детишек к обучению. Что ты на это мне скажешь?» Монах не спешил с ответом. Об открытии нового отделения в Академии он, разумеется, слышал. Все-таки при ней служил доверенный человек, так что новости Томаш получал, можно сказать, из первых рук. Орден явно намеревался расширить штат темных магов и для начала выбрал наиболее лояльное Аркейну королевства, чтобы на Академии Равена II проверить свои силы и убрать все подводные камни, какие только возникнут. Затем наверняка эту практику расширят и на другие страны. Понятно и то... Зачем монархи спешат пристроить своих чад на это обучение? Темных магов до сих пор либо истребляли, если их было слишком поздно учить, либо их забирал себе Орден. Аркейн цепко держался за эту свою привилегию, и никто не смело спаривать их прав. А теперь, получается, Орден создает прецедент. Обученные в Королевской Академии молодые аристократы не уйдут служить на благо Аркейна, а вернутся в родные земли. «Намечается серьезный передел сложившегося общества», — покачал головой брат Томаш. «Темных магов убивают не просто так, ваше величество. И никто не хочет, чтобы вы получили преимущество, вырасти в своих лояльных короне темных чародеев». «Это действительно так», — легко согласился король. «Мои послы уже с ног сбиваются, не успевая таскать в казну». положенную долю совзяток, которыми их засыпают сердобольные рода. — Но что на это скажут служители Раега? — Равен Остров взглянул на собеседника. — Скажут, что дар дается Раегам, Ваше Величество. Смиренным тоном ответил брат Томаш. — Это не их выбор, это их доля. И только Раек вправе судить, прожил ли такой одаренный достойно? или пошел на поводу своих низменных желаний, нашептанных данными от рождения силами тьмы. — Мне нравится твой ответ, брат Томаш, — тут же похвалил его король. — Я хочу, чтобы эту мысль твои братья донесли до всех моих подданных. Этой осенью в столице темных будет очень много, и я не хочу, чтобы из-за какого-нибудь глупого богослова разгорелся международный конфликт. «Я этим займусь, Ваше Величество», — склонил голову монах. «На этом пока что все», — сказал Равен Второй и махнул рукой, показывая, что аудиенция окончена. «Но тех, кто напал на дочь рода Блэкланд, мне найти, брат Томаш. Не знаю, как вы разберетесь, но я хочу видеть их головы на кольях, когда встаю по утрам. Не забывай, из какого клана ты родом, брат».